Глава двадцатая Я поспешно промаргиваюсь, но к принцу не приближаюсь. Вместо этого я поворачиваюсь к Лоуренсу, закрывающему за нами дверь. «Я думала, мы будем ужинать!» Повторяю шипящим шепотом, хотя подозреваю, что принц меня ясно слышит. «Вы и будете ужинать, мисс Дарлингтон!» отвечает Лоуренс, успокаивающе улыбаясь. «Принц еще недостаточно оправился, чтобы покинуть постель. Вы поужинаете здесь? Не переживайте. С завтрашнего дня все приемы пищи будут, как обычно, проходить за столом. С завтрашнего дня я что, еще буду трапезничать с принцем?» Решая не забивать себе голову грядущими проблемами, Когда с лихвой хватает сегодняшних, я снова смотрю на принца. Он пристально наблюдает за мной, насмешливо выгнув бровь. Ждет, что я покраснею, разволнуюсь и выставлю себя дурочкой, не дождется. Я беру себя в руки и натягиваю на лицо привычную маску-улыбку. С безмятежным видом маленькими шажками плавно иду к кровати, скромно сложив руки перед собой. Лоуренс предвигает мне стул. Чинно сев на самый его краешек, я аккуратно расправляю юбки и только после этого одаряю своей кроткой улыбкой принца. Его глаза блестят. Он прекрасно знает, порази его боги, насколько мне не по себе рядом с ним. А еще в его глазах отражается раздражение, повисает долгое молчание. «Как тебе твоя комната?» Вдруг спрашивает принц, я чуть не вздрагиваю от неожиданности. Я тихо прочищаю горло. Она замечательное спасибо. Мебель понравилась, допытывается он. Я сам ее выбрал. Хотел, чтобы обстановка была, насколько возможно, человеческой. Я отвечаю кивком, и больше ничем. Принц сужает глаза. Если он ждал от низшей должницы восторженной благодарности за свою неслыханную щедрость, то будет разочарован. Он отбрасывает бумаги, не заботясь о том, что они разлетаются по всему покрывалу, устраивается поудобнее на подушках и скрещивает руки на груди. — Полагаю, ты уже познакомилась с остальными библиотекарями. Микаэлю Силвери было поручено встретить тебя в дверях дворца. Да, я познакомилась со всеми. Отвечаю, следя за тем, чтобы не выказать голосом своего отношения к происходящему. Принца, похоже, моя бесстрастность раздражает все больше. И как они тебе? Вполне. Все соответствует твоим строгим требованиям. Или... «Разочаровывает настолько, что ты чувствуешь свое профессиональное превосходство?» «Я спокойно смотрю на него. Не знаю, чего он хочет от меня добиться, но могу точно сказать, что не попадусь на его удочку». «Хм...» — протягивает принц, склонив голову на бок. «Ты не из тех, кто выдает свои эмоции. Кто-то считает подобную сдержанность добродетелью, называет самообладанием и выдержкой. Для меня же подобное поведение — бомба замедленного действия. Я знаю таких, как ты, тихих и собранных до самого последнего момента, до взрыва, от которого остальным не укрыться. Я слегка покусываю губы. «А, -а, -а наконец-то тебя проняло!» Глаза принца искрятся насмешкой. — Давай же, Клара Дарлинг, не сдерживай эмоции, которые плещутся в твоих глазах. Выскажись до того, как произойдет взрыв. — Ну уж нет. Такого удовольствия я ему не доставлю. С другой стороны, молчанием я спровоцирую его еще больше. Я растягиваю губы в улыбке и говорю своим самым скромным и благовоспитанным тоном. «Вы судите о моем характере по одному единственному дню?» «Я сужу о твоем характере по гораздо большему отрезку времени», — отзывается принц, оскалившись, затем отмахивается от этой темы разговора, переходя к другой. «Что думаешь о библиотеке Веспре? Как она тебе в сравнении с твоим симпатичным книжным прибежищем в Аурелисе?» Я решаю не обращать внимания на резкие повороты в разговоре и тихо отвечаю. «Она отличается от того, к чему я привыкла». «Чем именно?» «Давай, поясни. Мне не терпится узнать твои мысли». «Она больше?» Принц закатывает глаза к провисающему балдахину. «Боги Всевышние, ты нарочно раздражаешь меня!» Теперь моя очередь склонить голову на бок. Прошу прощения, но чем? Мой голос — сама невинность. Рыкнув, принц открывает рот для ответа, но тут кто-то стучится в дверь. «Войдите!» — рявкает принц, продолжая смотреть мне в глаза. Дверь открывается, и в спальню заходят тролли с множеством подносов, на которых стоят дымящиеся тарелки. Среди них нет атевизматов, как Лир и Капитан Кхас, но движения их полны достоинства и поразительно бесшумны, что совершенно неожиданно для таких крупных и на вид неуклюжих созданий. Они расстилают кружевные скатерти на кровати принца и расставляют тарелки так, чтобы он мог до любой дотянуться. Такое ощущение, что принц нередко трапезничает в постели. Один из слуг придвигает ко мне столик, другой наливает высокий прозрачный бокал красный пузырящийся напиток, третий ставит передо мной большое блюдо, на котором после снятия крышки оказывается солидная порция жареного мяса в ореховой корочке, соус из пряного вина, поджаренные овощи, хрустящий хлеб и взбитое золотистое масло. Либо тролли невероятно хороши в кулинарном искусстве, либо у принца в поварах должник. Я наклоняюсь и делаю глубокий вдох, наслаждаясь восхитительными ароматами. Затем, осознав свою ошибку, бросаю взгляд на принца. Он охмыляется, наблюдая за мной. Сумел все же добиться от меня настоящей реакции, чтоб ему пусто было с его самодовольным лицом, Я отвечаю на его усмешку невозмутимой улыбкой и снова сажусь прямо, вежливо сложив руки перед собой. Тролли заканчивают накрывать ужин, отступают от кровати, выстраиваются в линию и дружно кланяются. Их слаженные действия напоминают танец, кажущийся жутковатым в царящей тишине. Не проронив ни слова, слуги один за другим покидают спальню И последний прикрывает за собой дверь. Вешь! Возвращает мое внимание к себе, принц. Кивнув, беру изящную серебряную вилку. Я решаю не торопиться и пробовать все медленно и чинно. Однако после первого же кусочка меня охватывает нестерпимый голод. Когда я в последний раз полноценно ела, вспомнить не удается! И, покачав головой, я предаюсь поглощению сытного ужина. Набив живот так, что корсет стал тесноват, я, наконец, отрываю взгляд от тарелки и замечаю, что принц едва притронулся к еде. «Вы не голодны?» — удивляюсь я. Он пожимает плечами, откладывает вилку и брезгливо вытирает пальцы ольняную салфетку. «После припадков у меня обычно нет аппетита». Но не переживай, Лоуренс не даст помереть мне с голоду. Он просто насильно откроет мне рот и затолкает что-нибудь в глотку. «И затолкаю!» — обиженно звучит голос Лоуренса. Я поворачиваюсь, чтобы отыскать его взглядом, но он теряется в окружающем хламе. Тихо рассмеявшись, принц отодвигает свою тарелку. «Итак, Клара Дарлинг, Если ты закончила ужинать, то перейдем к тому, для чего я тебя сегодня пригласил. Я хочу просветить тебя относительно основных правил веспры. Я доедаю последний кусочек, кладу вилку и вытираю рот. «Хорошо», — отвечаю, поднося губам высокий бокал с пузырящимся напитком. Принц сплетает пальцы на обнаженном мускулистом животе. «Прежде всего, — говорит он, — ни в коем случае не усыновляй детей, троллищ!» Я чуть не выплевываю только что пригубленный напиток. Поспешно проглотив жидкость, ставлю бокал на стол. Со встречи с троллятами времени прошло всего ничего, а он уже знает о случившемся. Принц с прищуром глядит на меня. Видно, рад тому, что снова застал врасплох. «Я понимаю, насколько сильно может быть искушение сделать это», — продолжает он. «Подозреваю, что такому человеку, как ты, с чересчур мягкосердечной натурой и губительными порывами души защищать все и вся, подобной просьбе детей почти невозможно противиться. Но, уверяю тебя, твое желание всех защищать...» будет с лихвой удовлетворено работой в библиотеке. А дети-троллищ — не твоя забота. Они лишь будут отвлекать тебя от первостепенной задачи. Ты меня поняла? Мне вспоминаются заплаканные глаза трех братьев-троллят и их вздорная прекрасная сестренка. Без проблем этой семейки моя жизнь точно будет легче». И тем не менее, при мысли о том, что они совершенно одни, болезненно сжимается сердце. Осиротевшие, брошенные и отвергнутые. Микаэль заверил меня, что троллята почти с рождения самостоятельны, но это дети. Неправильно оставлять их на произвол судьбы, словно бездомных щенков. Принц ждет моего ответа. Встретив его взгляд, я спокойно отвечаю. Поняла. Ваше Высочество. Его заметно передергивает. Еще одно правило. Ни при каких обстоятельствах не называй меня Ваше Высочество. Придерживайся обращения, принц. Называй меня только так и никак иначе. Хорошо, принц. Чем еще я могу вам услужить? Твоя служба. Говорит он с какой-то горечью, выделяя последнее слово, будет в первую очередь заключаться в выполнении обязанностей библиотекаря Веспры. И чтобы она была максимально эффективна, ты будешь заниматься со мной каждое утро после шести ударов колокола. Я старательно прячу свое удивление. Мне почему-то думалось, что обучать меня будет Нел, Или Микаэль, но уж никак не принц. Ты обладаешь природным талантом, — продолжает принц, но сильно не дотягиваешь до того уровня, который необходим в нашем деле. Оно, как ты, наверное, уже догадалась, заключается в следующем — в письменной привязке рейфов и проверке сдерживающих заклинаний. Ты уже проделывала нечто подобное прошлой ночью, Так что имеешь представление, на что это похоже. Я мгновение смотрю ему в глаза. Затем опускаю взгляд на колени. Улыбка не сошла с моих губ, но я знаю, что принц видит сквозь нее. — Ты по-прежнему мало что помнишь о вчерашней ночи, — понимает он. — Почти ничего, — признаю я. — И какими-то урывками. Принц недовольно фыркает. «Еще действуют наложенные эстрильдой ограничения. Я надеялся, что они спадут, как только она передаст твои обязательства мне, однако они крепче, чем я полагал. Ослаблен, но все еще продолжают подавлять твою силу и воспоминания. Это несколько усложнит наше занятие. А вы сами не можете их снять? «Только с непоправимым ущербом для твоего здоровья». Принц медленно качает головой, играя желваками. «Придется справляться так, пока ограничения окончательно не спадут. Тебе в любом случае есть чем заняться и чему поучиться». Он садится прямее и, глядя на меня, приподнимает бровь. «Заниматься будем, как колокол пробьет шесть раз». Ты привыкнешь к жизни веспре по ударам колокола. Отследить течение времени по солнечному и лунному свету здесь практически невозможно. Поработаем пока с тем, что имеем. Лир поможет тебе не опаздывать. Кстати, как она тебе? Я слабо пожимаю плечами. У меня не было времени составить о ней какое-либо мнение. Она кажется дельной и умелой. Пораздумав над моим ответом, принц принимает его и оставляет эту тему. «Не будем затягивать с обучением. Начнем завтра же утром. Под моим началом ты будешь находиться с 6 до 12 ударов колокола. В остальное время дня лучше не попадайся мне на глаза». Поскольку весь разговор принц поддерживает в одинаково властном тоне, Я чуть не пропускаю ядовитую колкость последних слов, а когда замечаю, они болезненно жалят меня. Мне предстоит работать в библиотеке, говорю я, следя за тем, чтобы голосом не выдать обиды и негодования, поэтому сделать это будет довольно сложно. Ты уж постарайся, сухо отвечает принц. Да, принц, киваю я, И, не выдержав, выпаливаю почему? Почему что? Почему вы ненавидите меня? Что я сделала? А, -а, -а, -а, а! Он темнеет лицом. Его фиолетовые глаза внезапно становятся серыми, грозовыми, а бездна черных зрачков расширяется. Заметила, значит, а по тебе и не скажешь. Твою сдержанность трудно поколебать. Однако, как я и подозревал, ты проницательно, пугающе проницательно. Он медленно вдыхает воздух через трепещущие ноздри и также медленно выдыхает его сквозь приоткрытые полные губы. Ты сама поймешь, почему, когда ограничения эстрильды спадут, и к тебе вернутся воспоминания, а до этих пор не будем ворошить прошлое. Того, что сделано, не исправить, но ты можешь искупить свой грех и лучшего места, чем веспра, для этого не найти. Я смотрю на него, отчаянно пытаясь проникнуть взглядом сквозь множество масок, которые принц носит так же естественно, как фейри чары. Четно Желудок сводит, и я жалею о том, что плотно поела. Но это не мешает мне сохранять на лице свою маску-улыбку и смотреть в глаза принца пустым взглядом куклы. «Еще несколько правил», — продолжает принц. «Ты не должна покидать дворец без сопровождения. Бери с собой хотя бы лир, а лучше одного из солдат капитана Кхас. Это необходимо для твоей же собственной безопасности. Жители Веспры в большинстве своем Уважают библиотекари, но есть тролли, следующие древними путями. Они считают людей прекрасной пищей. Чудно. Тролли людоеды. Выходят слухи правдивы. Я поняла, принц. Отвечаю тихо. Что-нибудь еще? Также для твоей же собственной безопасности никогда не выноси книги из библиотеки и без разрешения библиотекарей даже не бери книгу с полки. Я окидываю взглядом захламленную комнату принца. Книг в ней немало. Возвратив взор к принцу, спокойно смотрю ему в глаза. Он сводит брови. «Разумеется, я могу выносить книги, если мне того хочется. Я принц в конце-то концов, а ты их не трогай». Даже самая простенькая книга заклинаний, самая безобидная из историй, самая скучная из генеалогий, может стать опасной здесь, в Веспре. Пока не освоишься в библиотеке, не разберешься во всех тонкостях работы и не узнаешь о коварстве заключенных рейфов, ты должна быть крайне осторожна и не доставлять беспокойства. Малейшая оплошность может привести к катастрофе. Он выпрямляется и многозначительно глядит на мою тарелку. Я не прикасалась к ней весь разговор, и вилка с ножом аккуратно лежат в стороне. Ты закончила есть? Да, спасибо. В таком случае можешь идти. Неожиданно отпускает меня он. Я и сама не хочу задерживаться в его обществе. Поднявшись, делаю реверанс, Молча разворачиваюсь и плавной походкой иду к двери, шелестя светло-серыми юбками. Я надеюсь сбежать, ни словом больше не обмолвившись с хозяином. Но стоит мне коснуться ладонью ручки, как он обращается ко мне. — Спокойной ночи, Клара Дарлинг! Я хмурюсь, глядя на лежащую на ручке ладонь и, расправив плечи, снова разворачиваюсь к принцу. Дарлингтон, вообще-то. Принц уже просматривает собранные с одеяла бумаги, отброшенные им перед ужином. Он с удивлением поднимает взгляд. — Ты о чем? — О своей фамилии. Дарлингтон. Меня зовут Клара Дарлингтон. Принц выглядит озадаченным. — Нет? — медленно тянет он слово. Нет. Я уверен, что это не так. Это моя фамилия, и мне лучше знать. Я сказал спокойной ночи. Я застываю с открытым ртом. Принц удерживает мой взгляд, и в его глазах читается вызов. Принимать его я не хочу. Меня впереди и так ждет немало испытаний, на которые слишком мало сил и ресурсов. Не буду распыляться по пустякам. «Спокойной ночи, принц», — отвечаю я, сделав неглубокий реверанс. Затем отворачиваюсь, быстро покидаю комнату, прикрывая за собой дверь.